Встреча с трусливым львом В эту ночь Элли спала в дупле на мягкой постельке из мха и листьев. Сон ее был тревожен. Ей чудилось, что она лежит связанная и что людоед заносит над ней руку с огромным ножом. Девочка вскрикивала и просыпалась. Утром двинулись в путь. Лес был мрачен. Из-за деревьев доносился рёв зверей. Элли вздрагивала от страха, а татушка, поджав хвостик, прижимался к ногам железного дровосека. Он стал очень уважать его после победы над людоедом. Путники шли, тихо разговаривая о вчерашних событиях, и радовались спасению Элли. Дровосек не переставал хвалить находчивость страшилы. «Как ты ловко бросился под ноги людоеду, друг Страшила!» — говорил он. «Уж не завелись ли у тебя в голове мозги?» «Нет, Солома!» — отвечал Страшила, пощупав голову. Эта мирная беседа была прервана громовым рычанием. На дорогу выскочил огромный лев! Одним ударом он подбросил страшилу в воздух. Тот полетел кувырком и упал на краю дороги, распластавшись, как тряпка. Лев ударил железного дровосека лапой, но когти заскрипели по железу, а дровосек от толчка сел, и воронка слетела у него с головы. Крохотный татошка смело бросился на врага. Громадный зверь разинул пасть, чтобы проглотить собачку. Но Элли смело выбежала вперед и загородила собой Татушку. — Стой! Не смей трогать Татушку! — <связывается> гневно закричала она. Лев замер в изумлении. — Простите, — оправдывался Лев, — да я ведь не съел его. — Однако ты пытался! Как тебе не стыдно обижать слабых? Ты просто трус! <связывается> — А как вы узнали о том, что я трус? — спросил ошеломленный лев. — Ваб кто-нибудь сказал? — Сама вижу по твоим поступкам. — Удивительно. — сконфуженно проговорил лев. — Как я не стараюсь скрыть свою трусость, а дело все-таки выплывает наружу. Я всегда был трусом, но ничего не могу с этим поделать. Подумать только, ты ударил бедного на битву соломы страшилу. Он добит соломы? Спросил Лев, удивленно глядя на страшилу. Конечно, ответила Эля еще рассерженная на льва. Погибаю теперь. Почему он такой мягкий такой легенький, сказал Лев. А тот второй, тоже набитый. Нет, он из железа. Ага. Недаром я чуть не сломала об него когти. А что это за маленький зверек, которого ты так любишь? Это моя собачка-татушка. Она из железа или набита соломы? Ни то, ни другое. Она настоящая собачка из мяса и костей. Скажи, какая маленькая! а ведь храбрая, изумился лев. «У нас в Канзасе все собаки такие!» С гордостью молвил Татошка. «Смешное животное!» — сказал лев. «Только такой трус, как я, и мог напасть на такую крошку!» «Почему ж ты трус?» — спросила Элли, с удивлением, глядя на громадного льва. Таким родился родился! Конечно, все считают меня храбрым, ведь лев — царь зверей!» «Когда я реву, а я реву очень громко, вы слышали? Сделали люди, убегают с моей дороги. Да, до, если бы до меня напал тигр, я бы испугался, честное слово. Хорошо еще, что никто не знает, какой я трус», — сказал лев, утирая слезы пушистым кончиком хвоста. «Мне очень стыдно, но я не могу переделать себя. Может быть, у тебя сердечная болезнь?» спросил дровосек. — Возможно, — согласился трусливый лев. — Счастливый? А у меня так и сердечной болезни не может быть. У меня нет сердца. — Если бы у меня не было сердца, — задумчиво сказал лев, — может быть, я и не был бы трусом. — Скажи, пожалуйста, а ты когда-нибудь дерешься с другими львами? — поинтересовался Татушка. Где уж мне? Я от них бегу, как от чубы, признался лев. Фу! — насмешливо фыркнул песик. Куда ж ты после этого годен? А у тебя есть мозги? — спросил льва страшила. Есть, вероятно. Я их никогда не видел. Моя голова набита соломой. «И я иду к великому Гудвину просить немножечко мозгов», — сказал Страшила. «А я иду к нему за сердцем», — сказал железный дровосек. «А я иду к нему просить, чтобы он вернул нас татушкой в Канзас». «Где я сведу счеты с соседским щенком, хустынишкой Гектором? добавил пёсик. «Гудвин такой могущественный», — удивился лев. «Ему это ничего не стоит», — ответила Элли. «В таком случае не даст ли он с белости?» «Ему это так же легко, как дать мне мозги», — заверил Страшила. «Или мне сердце», — прибавил железный дровосек. «Или вернуть меня в Канзас», — закончила Элли. «Тогда примите меня в компанию», — сказал трусливый лев. «Ах, если бы я мог получить хоть немного смелости! Ведь это мое заветное желание!» «Я очень рада», — сказала Элли. «Это третье желание, и если исполнится все три, Гудвин вернет меня на родину. Идем с нами!» «И будь нам добрым товарищем», — сказал дровосек. Ты будешь отгонять от Элли других зверей. Должно быть, они еще трусливее тебя, разбегут от одного твоего рёва. Они трусы, — проворчал Лев. Да я-то от этого не становлюсь храбрее. Путешественники двинулись дальше по дороге, и Лев пошел величавым шагом рядом с Элли. татушки и этот спутник сначала не понравился. Он помнил, как лев хотел проглотить его, но вскоре он привык к льву, и они сделались большими друзьями.